Можно было по его буйным глазам под густыми нависшими бровями понять, что он поистине воплощение войны. Пожалуй, он мог даже показаться смешным, когда с подчеркнутой молодцеватостью шагал, скакал, выступал. Но ужас, исходивший от этого человека, отбивал у каноника охоту иронизировать. Да и ничего тут не было смешного. Это был сам страшный бог Марс. Во всей своей жестокости. Такими верно предстали евангелисту Иоанну всадники в Откровении Страшного Суда. В Апокалипсисе Откровение Иоанна, глава 6, стихи 2-8, описано видение четырех всадников, символизирующих победу, конь белый, войну, конь рыжий, правосудие, конь вороной и смерть, конь бледный. В апокалипсисе даются пророчества о конце света, страшном суде и наступлении тысячелетнего царства Христова. При этом и сам Дон Родриго невольно подпадал под обаяние яростных стихов Бертрана и, как знаток, вынужден был признать, что его военные песни великолепны, принительны грациозны, при всем своем неистовстве. С грустью и гневом видел Родриго, каким высоким искусством одарил Господь этого беспутного человека. И гнев его возрастал по мере того, как он убеждался, что его возлюбленный Альфонсо с ним, с Родриго, избегают говорить, а этого богопротивного, необузданного рыцаря не отпускает от себя. Ревнивец Родриго — с болью наблюдал внутреннее родство этих двух людей, и надежда вернуть короля на стезю добродетели угасала с каждым днем. Среди всех его скорбей у каноника осталась одна единственная отрада — общение с клириком Готфруа. Дон Родриго высоко ценил романы Кретьена де Труа, а весь облик Готфруа, казалось, служил отображением того удивительного, непритворного благочестия, которым Кретьен умел одушевлять свое повествование. Поэтому Годфруа в угоду канонику выбирал из романов Кретьена главным образом те отступления и тихие раздумья, где особенно ясно сказывалась необычайная, неповторимая способность Кретьена отрешаться от земной пошлости. Так однажды он перед многими слушателями прочел приключение рыцаря Ивейна с бедными девицами. Вот однажды рыцарь Ивейн попал в жилище бедных девиц. И вот он видит их, этих бедных девиц. Они шьют и вплетают в наряды золотые и шелковые нить. Сами же они весьма жалки на вид. Корсаши платья в дырах и лохмотьях, Рубахи пропотели и загрязнились, Шея загрубела, лицо бледно от голода и горя. Ивейн видит их, а они видят его, И от стыда опускают головы долу и плачут, И начинают жаловаться. Мы ткем парчу, мы плетем кружева, А сами, одетые и сытые, едва, в чем дело? Доход у нас знать таков. Ни мяса не купишь, ни башмаков. Ложимся поздно, встаем чуть свет, Но в доме хлеба ни крошки нет. Работа сгубила молодую красу. Кто выжмет в неделю пятнадцать су, Себя герцогиней богачкой мнит. На эти деньги не будешь сыт, Зато мы работаю кормим своей Работодателей богачей. Они пируют, мы спину гнем, Не знаем покоя ни ночью, ни днем, А коль устанешь, собьешься с ног, Тотчас подбодрит хозяйский пинок. Живем, как в аду, как в угрюмой келье, Мы бедные девушки. Дону Родриго утешительно было слышать, Что блистательный орел рыцари и дам Не затмил для поэта Кретьена де Труа Горести тех, кто что надрываются в труде где-то там, внизу. Однако остальные слушатели, все эти парвеню, носившие наряды, изготовленные теми самыми